Великое таинство художественной книги. Применение оценочного механизма, необходимого для того, чтобы отделить совершенное произведение от подделки, невозможно без выявления сущностной природы литературного произведения. В центре внимания Творца всегда стоит человек. Какой бы тематики писатель не касался, все равно речь он ведет о человеке. Как широко предстает перед нами человек? Сила Творца проявляется в масштабах его измерения человека. Если художник в целях, так сказать, удобства ограничивает широту своего взгляда на мир, то его изображение носит одномерный характер. Его творение рано или поздно начинает ветшать. И наоборот, великое произведение живет в вихах, потому что оно по своей сущности всеобъемлюще. Это вовсе не значит, что произведение представляет читателю весь мир. Нет, писатель может вести разговор и с небольшого пятачка, но в большом творении он должен быть сопряжен с универсальным смыслом бытия. с вечностью проблем, волнующих человека. Конечно, все зависит от силы авторского дарования, способностей, уровня мировоззрения. Ограниченность всегда продуцирует литературу так называемого второго сорта, подражательную, эпигонскую. Такие книги и составляют тот поток, который исчезает в лете, Наша беспомощность в оценке будущей жизни произведения ни с чем не сравнима. Несмотря на то, что в критике существует понятие гамбургского счета, она все-таки сильна задним умом, подтверждает то, что начертало время. А все, казалось бы, должно быть иначе. Литературно-критическая мысль сделала немалые успехи. Критика и публицистика – самый читаемый жанр, интерес к ним огромен. Правда, притяжение это обозначилось за счет общественно-политической проблематики. Из критики почти исчез литературный анализ. Но предсказывать будущее безвестному произведению мало кто решается. Оценивает, как правило, время. Только оно выносит определенную констатацию – прекрасно, хорошо, плохо –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 Если вы обращаетесь только к ним, то считайте, что вы фактически рассматриваете не творческий потенциал произведения, а его фактологический запас. Но вам ведь нужны не факты, а человеческие характеры с их малейшими оттенками. Книга «Духовное завещание».